Глава третья. Вниз по реке. Пусть льга прилетела под утро. Она села на высокий камень и принялась настукивать клювом, передавая секретный код. А может, просто от скуки шумела. Викард пусть льга обрадовался, прихватил мешок, пахнущий раками. Птица глянула с человеческим прищуром, скорекнула, тонко, остро, словно меч воткнула под ребра. Не тронь сокола, приказал Эрей, знаком останавливая прочих мразей. В мирный рассветный час все были давно на ногах, собирали лагерь, варили кашу, тащили хворост из леса. Лишь белый бабник сопел под елкой так сладко и беззащитно, что никто не решался его потревожить. Передний Эрвничал светлый, умиллялся ванцвит, то нам любящей деревенской бабусе, заглянувший в каморку к внучку. Каша дойдет тогда и разбудим. Светлы любят романтику. Авторитетно заверил Тверг Тополь. Лови пусть льгуберсерг, кинем в кашу, пока бабник не видит, а уж потом я устрою побудку по ритуалам света. Мрази, оставьте птицу в покое, повысил голос Ирей. Тверг вздохнул и выдал неприличный жест. То ли магу, то ли пестрому соколу. в перьях утаившему от блеска рассвета, то ли улыбчивому викарду, смотрящему с хитрым прищуром, инчянин покивал с пониманием. Спорить с магом камне лишь в начале забавно, потом проще поспорить с деревом или с каменной кладкой. Еди на больше эмоций в ответ. Пусть Эльга отстучала по камню марш, точно звала на построение, повернула голову направо, налево. взмахнул крыльями и улетела громким клёкотом приветствуя солнце снявшее поиз ясаны от клёкота бабник проснулся и протяжно с надрывом зевнул он явно собирался укрыться плащом и вернуться в уютный сон где не было тени опасности а только свет и покой зверк тополь среагировал как истинный мрясь он метнулся к ёлки укрывшей бабника и влез по стволу к макушке Викарт разгадал коварный манёвр, но мешать не стал, поленился. Лишь с улыбкой смотрел, как нагло древоит уцепившийся за самую маковку. Стал раскачивать пушистую ель, росную и блестящую, точно ветви в серебро окунули и присыпали самоцветами. Бабник издал пронзительный вой, которому и волколак позавидует, вылетел из-под ёлки, путаясь в длинном плаще и угодил прямо в костёр. Обпрокинул котелок с горячей водой, выбил из рук дарителя щит с любовно начищенной рыбой, которой тот пёр от реки. Наслаждение, а не утро. Со светом в лесу одна потеха. Викарт встал на пути шаловабабника, наравящегося гануть с обрыва. Эстеро заполошно дышал, с перепогу упытался мажить, чётно вырываясь из рук инчьянина. Под истерический хохот тверка, дождь бор, поднявшийся в лагерь за громом. Поскользнулся на рассыпной рыбе и въехал всем телом в валун, с которого слетел розовый сокол. Приложился о камень больной рукой и выматерил всю светотень. Викар та же причмокнул от зависти, смакуя обороты задерестого вики. Очень любил чудные сравнения и уважал драматизм. Тверг тополь ржал на верху, как подорванный, а шорох стоял по ельнику. Стесси прикинул направление, сплюнул. И метнул весельчика крупной шишкой. Викард послушал, как броница древоит, и огорченно вздохнул. Куда там ючинской крови, даже не человеческой, до благородного мата истинных сынов Инчияня? Разучился ругаться просвещенный ючень. Пошутил, упер руки в бока ван свид, слезая с елки, пока на дрова не спилили, и марш к реке на рыбалку. Что это было? спросил Стэйр, справившийся с мелкой дрожью. Романтика, пояснил Эрей, перешагивая через дождь бора. Божья роса, птички небесные. Умывание, ученик, корекнул с ёлки неугомонный тополь. И пробежка для бодрости духа. Стэсси снова нагнулся за шишкой. Швырялся мразь метко, безжалостно, целил в глаз, точно белки, чтобы шкуру не портить. Я его сам стряхну, пригрозил дождебор, выползая из-под плаща Эрея. Ну-ка, Стеси, подвинься. Интересное отворилось на поляне, забавное. Новик Арт не смотрел, не глумился, потому как куда любопытнее стало следить за братка. Эрей постоял у валуна, что-то поднял с шершавой спины, в пальцах покрутил и припрятал в мешочек. Что ему птичка небесная в клювике притащила? Ой чудно, ой забавнее мокрого бабника. Вон и даритель скосил глаза, и Альбин отвёлся на руки мага. А с братка спрос не велик. Ну укрыл что-то в мажье мешке, может перо нашел для коллекции. Рискнешь посмотреть или спросить? Все смолчали и сделали вид, будто ничего не случилось. И викарт смолчал. Ну а что? Им долго брести вдоль Алера. Успеет выпотать у молчуна. Побратим, ты бы бабника отпустил. Повернулся Ирея, подмигнул. Пусть немного обсохнет, согреется. Инчия не напомнился, разжал руки, выпустил на волю монаха. Извиняй, пробасил. Задумался, больше не повторится. Не сомневаюсь, проворчал Истеро. Думать мрази не любят. Чуть погодня, тверка сняли с дерева и долго с азартом гоняли, разминаясь перед дальней дорогой. Свежую рыбу ловить не стали, соблазнившись наваристой пшёнкой, которую приготовил Викарт. Знал Инчанин толк в сытной каше, умел подсолить, подсластить, овощей добавить, ложкою золотистого маслом топлёным приправить. Только ложки скребли по мискам, даже бабник перестал кривиться. Умилительная картина. Рейс сам подобрался к брату и показал находку: камушек. С виду простой и мертвый, но в приглядку, ой, любопытный. Инчиянин не удержался, присвистнул. Мак тотчас свернул добычу в мешочек, прочем мажем камням. Смолчал, да и викард замкнулся, задумавшись о розовом соколе. Не простой подарок притащила птица, со следами глины и извести. И ровным сколом с одной стороны кто-то камень шлифовал, обрабатывал, кто-то складывал стену, скреплял раствором. Я почуял кремний и кровь. Это Эрей подал голос так тихо, что викар еле расслышал. Тень под камнем, я ее вижу. Много овальжбы течет сквозь пальцы. Новая загадка, братка. Эрей отрицательно мотнул головой и точно отгонял комара. Не для него загадок. Он спросил и получил ответ. И теперь пойдёт в тёмную крепость, возведённую магами в пустотных горах, сам отправится на закляние. По-иному не получается, брат. Святогор, ты ведь помнишь, что обещал? Ну вот и всё. О чём с ним разговаривать? Глупо спорить с магом камней, даже если просит душа, даже если зудят кулаки. Сколько отмерено мирной жизни, привычной с драками, с охотой на нечесть, с попойками у костра. Викарт прислушался и хмыкнул в кулак. Мрази больше не цапались, не шумели, что грачи на рассвете складывали на спину целько на нехитрые пожитки и провиант, проверяли оружие, хмурили брови. Разодалы поход завершился, началась работа мразёвская. Алер впитывал ручьи и речушки, набирал силу, журчал и взвиндел точно посеребрённый клинок. Наёмник Клир де Стек орал комендант: "Вы посмели провести в скрытую крепость трёх девиц сомнительной репутации". "Но почему сомнительной?" язвительно усмехнулся Лир. "Посмотрели бы на них командор". И все сомнения тотчас отпали бы. Репутация её у баб что надо. Да за такое, по законам осады, а солдаты спасибо сказали. Ракушек в шляпу насыпали. Сбросить с дозорной башни. Девок-то за что? Оставьте себе. Не девок, а вас, Лердестек. Семиус издевательски развел руками. Не вы меня нанимали, милейший, не вам и наказывать. Знайте место. Комендант издал звук, похожий на кваканье. Лайнофе, затаившись за дверью, удивленно выгнула бровь. Сколько талантов в одном коменданте? Хотя беднягу можно понять. Старый во яка, герой сражений, знающий, как выживать в осадах. Ярый фанатик армейского кодекса столкнулся с лиром де Стеком, бритером, даже слова дисциплина не знающим. Такой конфуз в доверительной крепости. Любопытно, как сказал бы викард. Знаете, что, наемник? Отправляйтесь сторожить казиматы без права выхода на поверхность, без доступа за пределы крепости. Слушаюсь, господин комендант. Не весть, чему возрадовался Лир. Разрешите исполнять! Адь два. Лайна и 2 успела отпрыгнуть, укрывшись пыльной партьерой. Лерд де Стек бодро прошагал мимо, демонстративно чекая шаг и задирая ноги. Становилось всё интереснее. Варвары любознательны от природы, а уж варварки им фору дадут. Жрица досчитала до десяти и пошла вслед за наемником, ориентируясь на грохот сапог и а-два разносимая эхом. Лира отправили в Казиматы, самое мрачное место в замке. А он доволен, он просто счастлив, будь то стал кавалером ордена. Не за этим ли Семиус нарывался? Гиба шерил, тащил девок солдатам, мочился с дозорной башни до да так, что струю снесло ветром в окно коменданта. Ах, хитришь, бритёрой заманиваешь. Так и знал, что следом пойдёшь, красавица. Лайнафе моргнула, улыбнулась с намёком, хотя не услышала, не почувствовала, когда Лир перестал кривляться, гремить сапогами и орать А2. Он пугал и притягивал одновременно, мгновенными переходами от бахвальства до смертельного выпада. Такой балаган устроил Как же не посмотреть? В замке развлечений не густо, и все они не для дам. Даже спорить не стану, царевна. Из развлечений тут казни до пытки и стоны изувеченных в казиматах. Когда ж дотерее прилезница? Дня через три, может раньше. Теперь все от роши зависит. А ты в казиматах что потерял? Лайна пошла рядом с бритером, накручивая локон на палец. Дорогая, будешь скучать? возликовал Лирдистек, но по холодным глазам было видно, что не купился на нежный тон. Может, навестишь горемыку, бутыль вина под подолом протащишь? Навещу, если ответишь. Жрица выкрутилась из-под наглой руки. Тут все равно нечего делать. Да вот и мне скучно, оскалился Лир, изображая улыбку. Не ровен час, на войну отправят. Зачем филкаста на глаза попадаться? Он в подземелье теперь не заходит, наверху работы хватает. Отвага и честь твой девиз, Лир дестек. Жрица вернула улыбку, холодную, будто кинжал убийцы. Алишь со стариками воюешь? Бритёр выгнул красивую бровь, в глазах, светлых, как ранние сумерки, мелькнуло намек удивления. Лайна досадливо сморщилась. Слишком мягок и липок бывал Лер де Стек, пряталобицу под маской шута. Опасно рядом с таким забываться. В казематах эхо опладило стоны, шорохи, болезненный бред. Зачем дракон мучает пленных? Лайнофей прикрылась наивным вопросом от стального взгляда наемника. Что взять с женщиной, кроме утех? Не так ли, солдат удачи? Глупая ты, хоть и жрица. Бриттер чуть расслабился, отвернулся. Будь то жрецеский нож отвел от горла. Силу набирает дракон. С каждой замученной жертвы прирастает чешуйка в его броне. Ну и я намерен разжиться силой. крохами, что пропустит зверь. Война что никуда не денется. Успею на воеваться. Тут же источник сырой энергии, скрытые фелкастом кувшины, из которых вытекает хмельное вино. Мародер насмешливо фыркнула Лайна. Семиус, тебе это к лицу? Выходит по нраву мое лицо? притянул её Лир де Стек. Снова эхо усилило стоны, завывания из-за низких дверей, окованных мёртвой медью. Разные людишки таились в камерах, каждый в своём одинокомоду. Были и нелюди, и жрецы, превеневшиеся перед хозяином. Попасть в соседнюю камеру с ними было проще простого. Затем тебе, Казимат, и Лир, всеми ус по-своему истолковал её взгляд. Улыбнулся, поманил пальцем, будто ему дозволили по-хозяйски разговаривать с ведьмой. В подземелье заплакали, тонко и жалобно, явно кусая губы и руки, чтобы приглушить рыдания. Лайма завертела головой в изумлении. Уходи отсюда, царевна. Зачем терзаться до срока? Вот когда мага на дыбе растянут, договорить Лирдыстек не успел. Лайна выкрутилась из объятий и побежала по коридору. За крутым поворотом открылось странное. Милокурая девушка склонила колени, прижалась лбом к медной двери, колотит кулаками встылый металл, будь те надейся пробить руду. Милина? с удивлением прошептала Лайна. А ты спрашиваешь, на кой сюда напросился? Не удержался Лир Да тут девушек больше, чем в верхних покоях, просто розарий в навозной куче. Мирина услышала голоса, попыталась вскочить, но отказали ноги, их свело от долгого покояния. Растрёпанные волосы, отбитые руки, красные, будто от нечисти горной, измученные глаза. Желанный приз на турнирах, мечта любого гвардейца. Мелина Иль де Фабровка зима так замка была похожа на древнюю ведьму. Лайнафэ оглянулась на Лира, задумчиво крутящего завязку плаща, вновь кинула взгляд на Мелину и на медную дверь перед ней. Они с Семиусом, пикируясь, сделали сто сорок четыре шага от входа, два поворота, сначала на Цинь, потом на Инчиянь. Дверь обычная, без примет. Разве что царапины на руде? Неужели Милина царапала медь? Взгляд на пальцы белокурой красавицы, на её ногти, стёсанный жидкий перламутр изобретения братства, растрескался, сполз. Вот тебе и ледышка, Милина. Поверх внезапной жалости к девушке вылезло варварское любопытство. Лайна оттеснила Лира де Стега, помогла встать Милине, обняла за плечи. Идём-ка, потянула красавицу прочь, укрывая меховым плащом. Лайна давно заметила, что плащ выводит из себя бритёра. Тот хмурит брови и смотрит хищно. Но сейчас это было, кстати. Рысья шкура отвлекала внимание Лира, направляла положным следу. Жрица ещё раз оглянулась на дверь и у краткой провела кольцом по стене. Нешлифованный тусклый алмаз, притаившийся на безимённом пальце, Оставил еле приметный ростчерк. Так надежнее. Потом она выяснит, что заставила Мелину рыдать, будь то простецкая баба. Жрица потащила девушку прочь от любопытного взора Лира, запоминая путь. Тут они проходили, а тут повернули. Всего сто сорок четыре шага. Считай, Лайнофе, не сбейся. Сто сорок четыре удара сердца, от которых зависит жизнь. Наверху, едва выбравшись из казематов, Милина попыталась сбежать. Делана рассмеялась, скрывая за наглой манерой смущения. Ударила и оттолкнула жрицу. Но варварка была готова к тому, что красотка замыслит побег. Глупо, наивно и бесполезно. Хорошо хоть ножом не порнула. Лайна удержала добычу забившуюся в ритуальном плаще. Рысь так просто не выпустит. Кошки любят играть с юркими мышками, побывавшими в постели хозяина и допущенными к сокровенным тайнам. А уж если у мышки появился секретик, вот где раздолье для любознательной жрицы. Знай, подцепляй ногтком, дёргай за оголённые нервы. В комнате лайны фе быстро вскипел пузатый чайничек. Сладко запахло сдобой и травами инчаня. Жрица заварила особый сбор расслабляющий, но не дающий уснуть, притупляющий чувства опасности. Никакой магии, сплошь травоведение. Хозяин не почувствует светлой волшеббы. Мирина потеряла, наткнулась чашку. Было видно, ей дурно и муторно, и хочется улезнуть к себе, упасть в подушки, рыдать, выть от боли, колотить посуду, как базарная девки из остаковшей мужа с подругой. Всё интереснее и забавнее. Знать бы раньше, что в замке такой балаган и за едчих шутов звать не надо. Лайна не приставала с вопросами, боясь отпугнуть, взволновать. Травы сами откроют мне язык, расслабят язык, а туманят разум. Ещё немного, терпи ещё. Последний шажок, госпожа Милина. Спасибо за чай. Блеокурая девушка осторожно отставила чашку. Здесь найдётся хотя бы небольшое зеркало. Достойный вопрос. Но, ну, разумеется, зеркала привилегия настоящих красавиц, куда там дурным инчянским ведьмам. Лайна встала, сдвинула ширму, прикрываясь ей будто щитом, освобождая укромную нишу. Там стояло трёмо красного дерева с богатой резьбой по дверцам. Маленький пуфик на бычьих ножках приглашал присесть. Манил мягким бархатом, и Милина не удержалась. Посмотрись, красавица, в зеркало жрицы. Видишь его? Большое, богатое, серебром укрытое за стеклом. Серебро возьмёт тайные мысли, впитает обиды и тягости, зачерпнёт их с самого дна души. Твои слёзы взбудоражили холодную гладь, пошла рябь. Зашумело осоко по берегу. Странное зеркало, вздохнула Милина. Смотришь в него, а чудится озеро, глубокое, как колодец, ведущий на тёмную сторону. Надо же, учуяла силу Покёли, бывшая дочь звездочёта. Не обделил Господь светлой магией. Ну, сразимся, узнаем, кто круче. Там есть пудра, румяна, сурьма, Возьми что по сердцу, красавица. Спасибо, мне бы воды. Лайнафе прошла к бочке, черпнула ковшом. Еле слышно шипнула скрытый приказ, добавила в воду скaпли слюны. Милина Эль де Фабра ничего не заметила. Травы вошли в полную силу по вину из движению пальцев жрицы. Из-за чего же ты плакала? Милина вздохнула, И шмыгнула носом. Из-за чего плачет женщина? Только из-за любви? К себе что ли? К добрыму молодцу? А может к недобрыму госпожа? Мелина Ильдефабра протянула руку, тронула стеклянку с пудрой. В серебре отражалась блондинка, зареванная, с распухшим носом, от чего цепляла за носы в сердце. Одна в целом мире. Совсем одна. Никому выплакать слёзы, душившие по ночам. Лайна следила за ней из-за ширмы, не торопила, ждала. Молодец, добрый, сказала Милина нежрицы холодному зеркалу, отражавшему её боль и стыд. Любил меня, а я... Она запнулась, но проговорила вслух. Я его предала. Рош убил бы его на месте. Лучше б убил потому что плохо и ему и мне Ты влюбилась? Лайна удивилась настолько, что едва не сломала исповедь. Мелина вздрогнула, приподнялась, но серебро протянуло нить к непрекаянной одинокой душе, а травы окутали ноги и волю. Я ведь не кукла, вздохнула красавица. Я хочу беззаветной любви. Меня многие жалели и покупали, Но чтобы любить всем сердцем, глупо, с щенячьей отвагой влюбилась, может и так. Но теперь любовь за семью печатями. Никто не спросит, не забудет. Мелина приходила в себя, лайно ощутила кожей. Так лёгкий ветер ласкает руки, избавляя от жгучего зноя. А ты знаешь, что придёт ураган. Слишком быстро скинула чары красотка, но она была светлой, умело очиститься, а еще придворная жизнь научила держать на засове душу. Есть способ разжечь любовь, вернуть ее из праха и пепла. Кинула новый крючок Лайнофе. Едь за заклинания и ритуалы, раздобудь прять волос госпожа, а слова и жесты я подскажу. Пойду, перебила Мелина и сумела привстать с коварного пуфика. Не советую болтать инчанская жрица. Развяжешь длинный язык, и даже рожь тебя не спасёт. Не девушка, а восторг. Как быстро меняет маски. Лайна высунула язык, являя миру длину в самом деле немалую. Потом поклонилась милени с наигранной покорностью и почтением. Как скажете, госпожа. Всё равно вернётесь за зельем, спросите про ритуал. Веша голова, что цветущий сад. Уронишь семечко и ждёшь, что взойдёт. Время терпит с трудом и бранью, но пока ещё можно играть. Милина нахмурила изящные брови и вышла, прихлопнув для важности дверью. Ничего не сказала, зараза светлая, и всё разболтала, если знать по подплёку. Ну откуда варварской жрице знать, не так ли? Бывшая дочь Звезда что-то. Лайна сама присела на пуфик, протянула руки к застекла. Зеркало потаяло, всколыхнулось, мигнуло нездешними звёздами. На берегах Пакёли по ночам иногда брала утерапь, жриц знала о звёздах всё, но никогда не видела тех, что отражались в озере. Кто-то говорил о огнилушках на дне, кто-то толковал о неведомых тварях. Лайна знала: это небесные искры, что светят на той стороне мира Кару, над безжизненной ледяной пустыней, над троном тёмного князя. Холод и мёрзлая смерть заглядывали в Хвира через Пакёли. Жрица невольно поёжилась, вспомнив недавний сон. Те же звёзды женщину с ледистыми крыльями и двоих в неуклюжих костюмах, спешащих навстречу погибели. Кто эти двое? И что в них лайни? Однажды судьба нагонит, опрокинет в промёрзлые камни и сожмёт беспощадной рукой. Что ответишь ей, инчянская жрица? Что прохрепишь напоследок? И стоит ли жить, как живёшь сейчас, ради удара под дых? Из-за чего плачет женщина? Спешит на свидание с седой девой? Из-за любви? Правда, Милина. К пальцам жрицы потёк туман, колдовская хмарь древнего озера. Проникв в сердце, выжг глаза драконьим дымом сорвался с ноздрей. Видения остановили время, задули свечи и огонь в камине, садкались в неверных сумерках в причудливый гобелен. Лайна увидела юношу и наиграна равнодушную девушку, не подавшую ему руки. Красавица гнала прочь, как умела, указывала взглядом на дверь. Но юноша не понимал намёков, не принимал её жертвы. Он был слеп. Все мужчины слепы, когда им отказывают в любви. Глупый позор и хвостун. Милина застыла возле ворот, не пуская юноша дальше в замок, пока голос в её голове не приказал сурово и жёстко: "Пусть идёт. Пригодится мальчишка". А из окна выглядывал Рож. Демон почти воды. Демона восемя, шепнуло зеркало, отражая далёкий лес и обмелевшее русло Алера. Мельчитор. Не дыши, не пей, он закроет высшую сферу. Лайна опрокинула воду, недопитую красоткой Мелиной, не дышала, сидела у зеркала, закрыв руками лицо. "Братка", позвал Викарт. Совсем завязал с разговорами, но ну, хоть рыбы пожуй, важешь мажь я еда. Даже бабник не брезгует. Иреев взял миску, задышал над ней, разбирая рыбные запахи. Сам у костра танцевал, присматривал, заверил его викард: нет там отравы, не древ. Игледика, ягод тебе притащил, при горшне у брусники набрал на полянке белый мох, а в нем... Капельки крови лежат. Красиво. Жаль, бабник не видел. Не нужно ему про кровь. Коснулся руки ерей, принял ягоды в горсть, втянул губами. Подержал за щекой. Точно лакомство. Словно с надобье получил исцеляющее любые раны. От этого не уберечь. Скорчив мордру рожу, возразил Векарт, копируя ужимками мастеров. Ему ещё в школе вбивали в голову, а заодно в руки и ноги, что повторение путь к познанию, к совершенствованию души. Крови вокруг достаточно, пусть уже привыкает. Ирей молчал с макуй обруснику. И то добrie. Щедрая ягода пробуждает защитные силы, желчь разгоняет, лихоманку гасит. Ну и с похмелья самое то. Братка в последние дни, что скоморох, перебравший меду, что не ляпнет, все не в попад. Ни здесь он мыслями, да и телом не с ними. Вдруг от ягоды полегчает. Нужно еще брусники добыть. Макс снова взял миску, ковырнул карася, кинул в рот белое мясо. А вот щучью голову принесу. С надеждой спросил викард. Для тебя приберег. Отобрал у дождь бора. Неси. Согласился Эрей, чтобы утешить брата. У шета берсерк смкнул. Не дурак. Мясо бы. А мясо инча не сам мечтал, а хорошим, исходящим жиром куске, зажаренным прямо в углях. Да где же его взять в опустевшем лесу? Пустерга опять прилетела. Хочешь славлю на ужин? Что-то принесла? Оживился Эрей. Только орало истошно, будь то бы время наше кончается. Мак кивнул и склонился над рыбой. Викарт метнулся за щучей башкой, припеченной с одного бока. Славная еда, челюсти целы и глаза на выкоте не проколотые. Пей не хочу рыбью силушку. Под щечками сладость аж слюни текут. Не тронул, донес по братику. Дозволил бы маг, вены вскрыл и кровушку тёмную пустил по капле, лишь бы ему подсадить. Не дозволит, лишь глянет сукором. Затем бротался маржя душа. Твёрдо решил и реке внул, не тратил на разговоры силу, те малые крохи, что в нём остались. Давиче Викарт подглядел на привале, как брат ко глотает камни, у краткой достаёт из мешочка, заталкивает в себя. Хароня внутри самоцветы, что разжигает в жилах огонь и исцеляют раны. О, недобрая, задумал брат. О, я опять собрался помирать без Викарда. Светогор, ты так напрягаешь мозг, что вены на лбу вздуваются. Улыбнулся ему темный маг. Шарно. Не принял шутки Викарт, называя по братима настоящим именем, которым тот дорожил. Я за тобой вернусь, обещаю. Ты бабника клялся спасти. А тебя кто потащит из пропасти? Мак лениво повел плечом. Река, которую по привычке все называли Аллером, в два дня набрала достаточную мощь, впитав приманив ручьи и речушки, стекавшие с мельских гор, нацепившие облака вершины и летом покрытые шапками снега. Щедро делились влагой с предгорьем. Многое в диких лесах было сломано, выворачино и завалено, но упорная вода пробивала дорогу, пролезала под корнями и ветками, сочилась среди камней. Наполняло озёрце из крутого берега, падало в мелевшее русло. Скорее пойму затопило настолько, что шагать по ней стало слякотно, а по центру русла торопился ручей, в который окунались по пояс. Эрей расщедрился на пару слов, мол, вниз по течению у пустотных гор снова замкнуло русло обвалом. А значит, смекнул викард, если Алер не пробьет плотину, будет на месте лесов и долин смрадное болото, нехорошее, гиблое, заберет себе мертвецов в деревнях, прихватит загубленное зверье по норам, ху да станет в Межгорье, а страшнее всего подле озера. обмилеет по кёле, сморщится, приоткроют опасные норы. Ищи потом нежить глубинную на подступах к родной Гордарике. Пробивать нужно кликнул он дождьбора. Хорошо бы расчистить реку, выпустить на простор. Про тойы былин уложить не грех. Прогуляемся в скалы вошьть. Здесь предгорья богатые, щедрые. Может, мель ты подарят нам камушки годные для мажива порошка, а порох откроет любые заторы. Добры, обрадовался викард. Слнять из лагеря, ой как хотелось от всей этой гнили и вязкой хандры, а тут и дело сыскалось достойное. А ну стоять! Вклинился тверг, свесившись с мшистой елки. Где только таоился шельмец? Темный маг речь толкнул. Велет строить плот, дабы в разливе попой не мокнуть. А вы хотите козлами по горным отрогам скакать? Не на прогулку собираемся, дружи? Укорил древееда возмущённый дождьбор. А деревья валить, значит, стеси будет? Викарт хохотнул, представив картину, погрозил древееду пальцем. У кого топор, тот и рубит, тверк. Ну а мы так и быть, потаскаем по лешке. Сразу расхотелось бежать из лагеря. Сразу сделалось интересно и весело. Лес валить – молодецкое дело. Можно бревна повертеть, покрутить, покидаться ими с обрыва. Опять же плод – штука полезная. По реке в раз домчит до затора, а уж там поглядим, чем его сковырнуть. Парус нужен. Сшибетал Ван Свит, задолбавшийся пешем бродить по лесам. Скидывайте плащи, дружинички. А игла с клубочком всегда при мне. Наши плащи, отмахнулся викард, давно превратились в рыбачьи сети. Какой из них парус? Дыра на дыре. Бабника раззарей. Сердцем чую, есть у монаха чистая тряпка в запасе. А ну как встретиться с императрицей? В нашем болоте? Усомнился Ван Свит. Прям девка красивая шагает из-за елки? Вера творит чудеса, обнадёжил мразя Викарт. Вран не поленился, поминул Единова, заглянул за ближайшую ель, вернулся к товарищам с видом полным смирения и покаяния. Несильна моя вера, братцы, увы. Ну так оставь бабнику бабникова, лучше верёвки неси. И мох собери в котелок. Там ягель растёт, пригодится. Истера порылся в своих узелкоках. которых даже в этом походе тащил на себе предостаточно. Смущённо выдал Ван Свиту плащ, сладко пахнущий мыльным корнем. Чудные дела твои, боже, ушедший! Воздел руки к небу мразь, повторяя любимый жест Светлого. Да ладно, бабник, что ты скукожился? Не напрасно тащил на себе хвалю. Пригодится белишко детишкам. Как помчимся по водной глади до да под белоснежным парусом? Слишком приметно выходит. Опечалился Альбин Вран. Таились, по лесам пробирались, а тут кучно, да по открытой воде. Разстрелевой, кто не ленивый, бери в пол он добрых молодцев. Вот раскаркался, отмахнулся тверг. Наше дело простое, Вран, разведать, что за хрень притаилась в пустотах. А быстрее, чем по воде не поспеть. "Обедили", хихикнул коварный Стеси. "Извиняй, милздарь бабник. Плащик твой новый выпочкаем в травяном соку, а плот ветками укроем для верности. Вроде как куст плывёт по реке". Эстера сморщился, выгнул брови, всем видом изображая страдания, но руки не поднял. Поостерёгся. Учёл, что друг Инчианин заготовил шишку, чтобы метнуть. Уже несколько дней неугомонный берсерк развлекался подобным манерам, отучивая от величевых жестов. Викарт наслаждался спектаклем и шишку метнул в Вансвита, вновь передразнившего бабника. А дальше они с дождбором валили могучие ели, так что хруст стоял по тихому лесу, будто снова в мельках случился обвал. Тверг, Даретель и Альбин Вран поочередно срубали толстые ветви опором древоида, поминая и проклиная всех колючих тварей межгорья. Дэйв обжигал ветки потоньше, не гадуя на суровую долю. Стейси взялся вязать стволы. И Стера отправили за белым хом, снабдив котелком и объемным мешком, связанным из старой рубахи викарда. Алиш Ирей прохлаждался в теньёчке и сладоне ел ежевику, найденную побратимам в лесу. Губы его почернели от сока. На извращённый викардов вкус смотрел собратка забавно. Плот собрали на берегу, лишний раз проверили все узлы, подогнали плотнее брёвна. По центру пристроили мачту, нацепили сшитый вансвитом парус. За одно поломный стеси проявил доброту и заботу. Неслыханную для морозьевской породы, за что пол как мог бельишка, что накидывали товарищи. Иглою нарудувал ловко, что твоя белошвейка. Штопку скреплял заговорами, нашептывал что-то при каждом стежке. Так он и с куклами может, поделился викар цистера, когда тот вернулся с набитым мешком. Свяжет куколку из соломы, спаклей вместо волос, плюнет кровью помажет. И голочкой по середь шуранёт с причитаниями и заклинаниями. И всё, нет человечка. Но ведь это убийство, Викарт. Не верю. Великан посмотрел на бабника, почесал в бороде, ухмыльнулся. Вот ведь святая душа. Ничему-то дорога не учит. Всё полагает в дружжении Мразёвская сплошь храбрицы до да герои. За зря кровь не пустят, жизнь не отнимут, смолчал. А по что веру рушить? Зачем вновь выламывать стержень света? В всякой вере основа нужна, пусть наивная, пусть чудная, но на чуде, завещенном предками, целый мир стоит да не падает. Ибо родился из света и тьмы, а населился из малого семени. Святогур позвал братка одними губами. Викарт присел рядом на вострелуше. Почерневшую от ежевики ладонь подсыпал недозрелые лещины, что вытащил из карманов портоков. Где промышлять и схитряешься? Удивил самак любуюсь орехами. И когда? Вот главный вопрос. Худо тебе. Руда уже близко. Рядом с ней будь то зубы болят. Викарт поскрёб бороду, тряхнул рукавом. Метнул сюрюкен в старый пень. Поманил рукой, прикинул обратно, снова метнул с плеча. Вот скажи мне, братка, на кой зачем руда твоему ригару, коли маг у камней, а на втягость? Эрей рассмеялся, напрягая мразей. Они не боялись тёмного мага, но смех Эрея будоражил кровь, точно призыв боевой трубы. Не втягость, нам проще, чем остальным. Власть руды слаба над темными магами. К тому же Ригара здесь нет, сидит в Аргосе, в хрусталь наблюдает. И напомнил велика на вопросе, братка, ну очень мне любопытно. Ему нужно убить сына Рандиры. Во на как? протянул Викарт. Ох, я брукита оборвал сильнейшему и над трупом позабавился в славь. Не бахвалься, оборвал его Мак. Чем болтать без толку? Наведись в горы, вдруг ответят мельты на поклон и ласку. Только бабника с собой прихвати. Не сегодня, но рисковать не станем. Викард подскочил, махнул дождьбору, поманил грязным пальцем Истеро, нарывяшего подслушать разговор по братьямов. Эрик щелкнул пальцами, вскрывая орех. После камней, что ему с корулупа? В пыль разотрет и отправит под ногти. Прич мокнул, высасывая молочную сладость. Тяжко темному магу. Ой, лиха! С роду не тянулся за белым сахаром, а теперь только знай, подноси. Бабник пристал с расспросами, но получил пенки до тычки сразу от двух инчийанских витязей. Ибо не зачем пачкать тишину словами, если собрался к бодной же умельт. Викарц стукнул пальцем в висок. Дозволяя копаться в сознании, и открыл Истеро нехитрый план: сходить на промысел к ближайшим отрогам, а потом ухватил монаха за шкирку, кинул тюком на широкую спину и припустил вслед за дождь бором, выкладываясь в быстром беге. Истеро с перепугу вцепился в волосы заплетенные по обычаю в десять кос, дернул, будь то лошадь осаживал. Викарт не сдержался, заржал по конски, взбрекнул точно резвый скакун. Но останавливаться не подумал, так славно бежалось, что душа инчииани на песень слагала от счастья. После долгого унылого пути по пустыням, по выжженным степям и сухшим рекам, наконец-то горы, великие мельты, наконец-то прохлада вместо жары, шуршащие шаги близкой осени, а за хребтом, за вершинами белыми раскинулась родная гордарика. Многоводное, многозвучное, с гудками потешными, с комарохами ряженными, со зверём опасным и диким, с непролазными чащами, с ответными скалами, с озёрами синими, что девичий глаза. Иной покон и песни, и люди, милый сердцу желанный край. Когда-нибудь в мыслях поклялся Викарт, так чтобы услышал бабник. Я покажу тебе город на дозоре, проведу в покое родителя, обучу любить благодатный простор, что вы считаете варварским. Эстера обвыкся, ослабил хватку, кивнул в ответ с благодарностью. Инчанин перестал удерживать думы, вычистил от пустых вопросов и в конец опьянел от бега. Разудалый полёт по науке школы. Когда ноги едва цепляют пушистые метёлки травы, чуть касаются камня, обращает ветер в натянутый над землёй канат, в предгорье получался на зависть. Хорошо бежать по холодному воздуху, раскрывая ладони навстречу мельтам. Славна, как славно возвращаться домой. Даж дбор не владел навыком лёта, не был вхож в монастырь Скалистого острова, а потому спешил по земле. Кроя вождя срамным словом. Викарт сбавил ход, спрыгнул на камень, скользя сапогами по вечерней росе. Крикнул: "За лесом отрок, там покладимся к репту и спросим дозволения на краткий промысел". Вик перевёл дыхание, рассмеялся, поймав взгляд Эстеры. Бабник, они такие под мастерья скалистого острова. Им тверди мало, ветер седлают. Взбивают ногами туманы в масло. Не думал, что такое возможно, хотя видел однажды в голове дарителя, как спускались варвары с юной горы. Судя по голосу, монах был напуган неожиданным умением святого гора. Все еще удивлялся, наивный. Все еще верил в превосходство ючина. Есть сила трепать языком? насмешливо спросил викарт у дождь бора. Тогда побежали друже. Да со временем кабернёмся. Коварный лес обманул, вместо отрога подсунул мшистые валуны. Но и здесь почудилась ухмылка мельт, будто хребет протягивал руку, встречая своих сыновей. Викарт снял с могучей спины истера, и варвары преклонили колени, касаясь руками святых камней. Монах торопливо повторил их жест, и инчиани довольно кивнули. Отец наш, заступник владыка зычно бозвал викард. Пришли на поклон с чистыми мыслями. Дозволь детям своим скала от скалы прикоснуться к богатствам глубинным. Нам не надо самоцветов и руд. То лишь возьмем. Зачем торопились? Дай же нам все литры калиной, той, что горит сиреневым пламенем, да вонючей серы в равных долях, да угля древесного талику, дабы не жечь первозданных лесов. Не пачкать дымом твои облака. Истер сдавленно хихнул, выпучив глаза на берсерка. Можно подумать, состав мажьего пороха был тайной, скрытой в подвалах Венессы. Котяв хвиро и не такое то или. Лишь когда витязи встали с колен и пошли неспешно на Инчиянь, шаг за шагом приближаясь к любимым горам, Истер спросил хриплым шепотом: "Я сберегу твои секрет, берсерк." Ну ответь, неужели все в ваших землях знают о взрывчатой смеси? Великий иттива, какие секреты! Жизнерадостно махнул рукой великан, подставляя лицо тихой ласки Мельт. Рядом с Оргоссой живем, мажь ей наукой дышим. Тут помимо трех компонентов, это слово такое мудрое, вроде мер до долей в рецептуре. О, нужна воля темная. Смесь связующая, обращающая камни в огонь и смерть. И селитру и серу, ведь надо обнавскрить, чтобы вынуть из них громобойную силу. Бабник вкои веки смолчал, даже потряс головой в удивлении. Чудные дела, великие, Тива. Бабник боится задать вопрос. Я проведу тебя в Мельцкие горы, пообещал Викарт. Очень уж падок ты на запретное. Ой, ливорсть! упрекнул дождь Бор. В мельтах не жалуют братство. А дальше? Разомочнулся Эстеро, отводя беседу с опасной тропы. Вы попросили, и что с ним делать? Погуляем немного, хмыкнул Викарт. А после воротимся в лагерь. Сам подумай, бесценный бабник. Если горы откажут, то ищи, не ищи, путного все одно не выйдет. А просящего попакону, как ты там говорил, игнорировать. Кратче. Зачем обижать, коль и просят добром. Мелько любят тишино. Напомнил даже двор. И остаток прогулки они молчали. Когда солнце дронуло пояс ясаны, викар замер на месте, будь то в камне врос. Гайтан на груди задергался, заплесал в плетеным кардигеритом. потянул в сторону с неприметной тропки, по которой шагали варвары. Тотчас витязи заулыбались, заспешили на магический зов, да так, чтоб бабник отстал, затерялся. Когда он взъерошенный, оцарапанный выбрался на поляну, Викарт уже собирал в мешок подаренные хребтом богатства. И то, что все три компонента нашлись в неглубокой ямке, удивило одного лечестера, не умевшего говорить с горами. Хватит добычи, чтоб вызволить реку, поклонился великан суровому кряжу. Благодарим, государь и отец, за щедрость твою и внимание. Дождь борь хлопнул по холке монаха, пригнул шею могучей ланю. И то верно, учись, друже бабник, раньше свет умел беседовать с миром, жаль подзабыл науку. А шея поди не сломается. Вы позволите сесть рядом, советник? Ирей выгнул бровь и кивнул дарителю, щелкнул новым орехом, пустой. Сыз поведи лучше к Эстер, по душе потрепаться к Викарду. Не так много осталось силы, чтобы тратить ее на разговоры, но с другой стороны, беседа способствует пониманию, как сумное розе изрёг бы Викарт. Даргонт присел на узловатый корень, нахохлился и смолчал. Но и славно. Затем тратить слова, и без них всё видно, как в хрустале. У костра Стеси и Альбин Вран наспех кидали ножечки в землю. Вскоре Вран проиграв в нехитрой забаве, помрачнел, прихватил рудный меч и отправился к реке на дежурство, видно, выпала плот сторожить. Что вы хотели, Гонт, расчедрился на вопросы Рей. Молчать рядом с юным полковником оказалось настолько тягостно, что даже Мак не сдержался. В лесу, еще летним парком, сделалось вдруг неуютно. Будь то кто-то поддел ворохпавшей листвы, а оттуда пахнуло гнилью и полезли склизкие черви. Вода. Мак даже дождался ответа. Так пахнет стоящей водой на болотах. Не мхом, не лишайником, не кислоягодой, с мрадным илом с душного дна. Откуда бы в еловом лесу? Я хотел объяснить, прошептал даритель. Стоит ли? удивил Самак. Вы уверены, что мне интересно? Нет, усмехнулся наглей адаргонт. Я как раз уверен в обратном. Что вы знаете о любви, тёмный мак? О пожаре, что сжигает сердце и душу, обращает в ничто все ценности мира? Верите ли, что любовь способно подменить самую жизнь. Я пытался быть достойным её. Ведит Бог, я пытался. Но вы, не я, отрезала Рей. Вы снова видите лишь клинок, а не руку, что его направляет. И клинки ломают советник, как сломали однажды меня. Забавная получилась беседа, будто говорили разные люди, страдающие об одном, упрекающие во всех бедах сразу. Но маг уже чуял, слышал. Эге-геей! закричал викард, вырисовываясь на краю поляны. Побратим потрясал мешком, привлекая внимание мага. Даргонт подскочил, как ужаленный в зад. Будь то корень, на котором устроился, оказался коварным полозом. Метнул со в тень, пряча лицо, мокрое от слез и испареные. Нелегко разговаривать с магом камней, особенно по душам. Ибо мажье душа. Потемки и холод. Ничего не поделаешь, подумал Мак. И тебя придется вытаскивать к свету. Новый подопечный на мою голову. Братка, гулко зашипел Викарт, так что иголки съели посыпались. Все добыли. Снабдил Владыка. Порошок перетрем по обряду. А слово мажье твоя забота. Будь то сам не знаешь заклятие. Покачал головой Рей. Учи, Святогор, пригодится. Рикарта Сонуса погрустнел, сучил лапу с голубикой. У ири от сладкого во рту слипалось и мечталось о бузине. Но голубику взял, раскусил, причмокнул к вящей радости варвара. Зачем огорчать побратима? Учись, берсерк, тебе воевать. Не выйдет помажь ему, смылишь порох и отправишь врагов на поклоны Тиви. Викарта отошел к Стессии и Тверку. К ним поспешил дождьбор. Мрази зашипели, что выводок змей обсуждая, как лучше скрыть плот на воде, ветками или иллюзий. Сошлись на смешанном варианте и скатились кубарем к Альбину в рану, уже заскучавшему на посту. Эрий старался припомнить, сколько он ел до знакомства с Варваром. По всем подсчетам выходило немного. Так и не смог доказать по братиму, что маги камней не нуждаются в пище, им камни служат опорой. Как разговоры Светлому братству. Вот и сидел теперь, как дурак, пихал в себя сладкую ягоду и старался не гадать о завтрашнем дне. Нелегко решиться на жертву. Можно всё продумать и просчитать, правильно расставить фигуры на клетке. Но шагнуть, выманивая под удар, раскрываясь для смертной муки, Княже, кто б знал, как муторно. Был бы человеком, бессонницей маялся, коптил небеса упрёками. Княже, как хорошо быть магом, хоть для этого годно убитое сердце, позволяет выспаться в ночь перед казнью. Эрей доел ягоды, прислонился к ели и расслабившись задремал. Сделает всё за него, и плот укрепят, и мажи порох как-нибудь намешают. Иде его объяснят, что цель кону не сыщешь место на судне, и придётся монстру скакать по лесам, пытаясь догнать хозяина. На утро вниз по олеру, широкому как божья ладонь, но не глубокому, что корыто, поплыл диковиный плот, обвитый кореньями и кустами и прикрытый добротной иллюзией. Со стороны мерещилось, стронуло водой пышное дерево, выдранное из земли камнепадом. Но когда плод цеплялся за мели и забившие русло камни, нёсся из зелени варварский мат, отрастали у дерева новые ветки, упираясь в склизкое дно. Викар толкал справа, дождебор слева, брёвна сходили сот мели и продолжали путь по реке все набиравшей ход. По центру плата сидел монах, которому силой в сучили полено сухое, будь то пустыня Хвира. А войсю держит монаха. Вытащить на поверхность случаи катастрофы. Истер смотрел на воду с опаской. Плавать скудно, на реке Хвира умели разве что рыбаки, а монахам и вовсе Господь завещал пешим и смиренно брести по миру. Зачем бы держ замок, глупец? Пригнул самым брёвном голос, открывший намек океан высшей сферы. Ведаешь ли, зачем идёшь? За своим. крикнул в слух Эрей, жадно впитывая солёный ветер. Сидевший рядом даритель подпрыгнул едва не свалившись с плата. Эрей удержал мальчишку за шиворот. Скверный мак, огорчилса Ригар. Неподдельно так огорчается скульптор, расколовший прекрасную статую случайным ударом резца. Ничему тебя не научил. Вернись в Аргосс, безумец. Я тебя тоже люблю, учитель. Растянул рот в ухмылкерий. Давица как раз о любви говорили и сразу его отпустила. Хорошо пошли, пробурчал Викарт. Набрал силушку Алер. Ожил родимый. Шесть до дна не достал, поделился дождьбор. Тверк, ставь рулевое весло, пока не поймали стремниной. Рулевым веслом деловитые мрази именовали бревно, обтесанное топором до состояния толстой доски. Викард заявил с видом знатака, что это штуковина называется гребь, но на него зашикали. Длинное название звучало солиднее, а гребь все сочли за ругательство. Для упора пристроили небольшую рогатину, нарекли кормовой уключиной. Держалось все на честном слове и отборном мате дружины. щедро делившийся на болевшем. Ирей подкинул пару заклятий, чтобы не огорчать мракоборцев, потому как рулить подобным веслом, да при этом уходить со стремнины, не могли бы и бывало и кормчие. Работает, улыбался Тверк. Смещаемся к берегу, мрази. Он бы руки потёр, да греб мешало. Вместо него Стеси Вансвит потёр и руки, и ноги, и даже на спине поёрзал от счастья. Настолько опостылел пеший маршрут, что мрази радовались как дети. Лекавание добавил зелёный парус, сделанный из плаща эстера. Бабни горостно вздыхал до да охал, оплакивая одежку, а остальные едва не сплесали, когда ветер надул полотно и прибавил скорости ненадежному судну. Мак считал мракоборцев бойцами, умудрёнными вечными схватками с нечистью. А на деле они оказались мальчишками, Скорее течение заметно стихло, и лишь пару сдвигал вперёд махину, которую Тверк обозвал ковчегом. Пойма Алера наполнилась водой. Опасность сесть на мель миновала, инчане отложили шесты и приготовили вёсла. Те же брёвна, обтёсанные топором. Но перед грибными работами затребовали еды и чаю горяченького с дымком. Стеси распричитался, обзывая их не людьми ненасытными. Но горячего чая у хотелось всем, а дежурил сегодня Ван Свит. Тверг сдал гребь под присмотр врану. С невразумительной руганью древоид растолкал Эстеро, задремавшего на куче тюков в обнимку с пресловутым поленом. Из-под спины монаха вынул котелок с закопченной рыбой. Сонный бабник, как руглил глаза, только теперь осознав, что рубаха и без того не свежая, перепачка на в саже и воняет хуже старых рыбачьих сетей. Чешую читающая скотина, как именовали каждый улов, всем порядкам поднадоела, но дичи добывать не получалось, а крупы взятое в деревне с пиявцами доели еще второго дня. Жрете как вурдалаки, ругался древой, тыча обличающим пальцем в варваров. Ладно бы охотились, падлы. А рыбу кто достал? Обижался викард. Сами в проголод живем, все вам отдаем. Вот и теперь дружины кеморчились, но хватали рыбку за рыбкой из полного котелка. Не до жиру, питайся чем Бог угостил. Эрей посмотрел на Стесси с мрачным видом, строгавшего палочки для будущего костерка, послушал ворчания о великих бедах, что обрушатся на маленький плод, о спаленном парусе, о прожженном ставе, о пробитом магическом куполе, признал пророчество с праведными и помог. Раскоршил крупинку кремня в миг вскипятив воду под чай. Вансвит умилился от благодарности и зрёк, что от мага вслучается польза, и живенько набросал в котёл разных травок из поясного мешочка. После обеда Викарт заявил, что можно вздремнуть для отрады души, но на него зашикали, кинули всем, что не жалко. Берсерк обвинил людей в полном отсутствии романтизму, но ни ценясь, налёк на весло. Даждьебор пристроился с другой стороны. Плот сразу обрёл устойчивость и пошёл быстрее по водной глади. Ближе к затмению варвары взмокли. Они приближались к затору, к огромному каменному завалу, перегородившему реку. Алер вновь обращался в озеро и, отражаясь от плотной препоны, шёл в противоток вдоль берегов, закручиваясь в водовороты. Тверк, крулю, крикнула Рей. Правь к ближнему берегу. Распоряжение припозднилось. Хрустнуло весло в пальцах дождьборо, ударило мразя в плечо, а прокинуло. Невесть откуда взявшейся вал подкинул вьс непрочное судно. Ветер разодрал льняной парус. От чего развязались веревки заговоренные Стеси и Ван Свитом, не понял даже Ирей. Мир застыл, обесселив, оглохнув. Лишь раскрывались беззвучные рты, пока плот расходился по брёвнушку, рассыпался в жадные волны, а через миг все очутились в воде, холодной, тягучей, голодной. Ирея отбросила в сторону и понесло на гребне волны, а Квамарин, скромный, тусклый, найденный в юных горах Готтана, подчинил себе бурный поток, вознес темного мага над хаосом, осторожно поставил на вершине завала. В нагромождении валунов Мак углядел подходящую щель и быстро скинул мешочек с заготовленным мажем порохом. Он успел загнать кремень под ногти, когда на соседний валун запрыгнул взмокший даритель. Остальные мне так повезло. Сморщившись, ткнул пальцем полковник. Ирей скосил глаз на Олера. Плот разметало в разные стороны, но умрать тонуть не собирались. Их не легко было сжить со свету, и невозможно схоронить в тьме. Викарт уже выгребал на берег, таща на себе монаха, наглотавшегося студеной водицы. Истер был напуган, стучал зубами, но упорно подтягивал к груди тючок, в котором обычно таскал писания. Кто что спасает? Усмехнулся Эрей. По братьям прихватил монаха, оружие, котелок, а Истер бьется за книги. Дождебор тоже поплыл в сторону Мельт и сейчас спасение на берегу, близком к родному краю. Его унесло противотоком, но варварам холодная река ни по чем. Так, освежила немного, а то упарился махая веслом. Тверк расслабился в воде. Бревно, бревном. Прости, зеленое сравнение грешное. А на нем воседал, скрестив ноги Стесси, покорившегося потоку Древоида, относило к правому берегу. Альбину Врану повезло меньше. Вода прихватила, стиснула ноги, утянула и прихлопнула пенным валом. Но вскоре он выплыл вновь, упираясь во что-то мечом. Алера красился алым, под ногами Врана мелькнул длинный ус, обозначив большого сама. Руда, из которой был выкован меч, позаботилась о хозяине, пронзила голову скользкой твари и направила к берегу. Альбин встал в полный рост, подбоченился и катил на рыбине, уходя от волны. Не так все плохо, полковник. От души улыбнулся Ирей. Даритель скривился еще сильнее. Алер! Не так все плохо, полковник. От души улыбнулся Ирей. Даритель скривился еще больше. Алер взбесился во дворотами, ударил струями в беглецов. Но обратная формула аквамарина все еще не утратила силы, и вода застыла, подчинившись приказу, плененная магом камней. Не только демоны управляют стихиями, пояснил мальчишка Рей, но зачем все это? Ответь напоследок. Даритель без силно смотрел, как выбираются на берег морозе, как к викарду пикирует злобный Дэйв, выполняя распоряжение мага. Как инчийанин, материя светотень, швыряет бабника на спину коня, запрыгивает сам между крыльев, лупит целиком в бока, принуждая сорваться в полет, и вместо того, чтоб спешиться к побратиму, направляет Дэйва к мельцким горам. Все рассчитано на маг камней, холодно уточнил Даритель. Спас товарищей, а сам подставился. Но ведь главный приз у меня. Найдёшь ли аквамарин в мешочке? Хватит ли сил вскрыть ещё один? Эрей молчал, дожидался ответа. Тебе интересно зачем? Ради любви убиться? Разве ты можешь понять? А любить иногда всё равно что дышать. А если тебя лишают воздуха, на что решишься, чтобы снова вздохнуть? Так кого же ты любишь? выгнул брови Рей, не делая попытки спастись. Он казался спокойным, покорным и даритель увлёкся обличительной речью. Маг был готов, в самом деле готов услышать имя Милины, страшное в безысходности. Но даритель рыкнул сквозь зубы: "Сестру". И Рей расхохотался в ответ. "Демоны скоры, но маги скорее". А Рей был стремительнее любого мага. Даритель ещё хмурился надерский смех. Ритуальный нож в споров руку мага коснулся правой щеки предателя. Пальцы Рея хранили частицы аквамариновой пыли. Заклятие связало Гонта, заставило окоченеть. Ох ты ж, болото стоячее. Ладонь мага легла на влажную рану, смешивая воду и чёрную кровь с примесью злого проклятия убившего императрицу. Хенто Дайре, Хент Илио, Хент Карап Дегро, князьма, тен окро стуа Диан, тен окро с фетен Колло, Вайли Осето, Тейго Опорино. На распев произнес он заклятие, от которого побелел даритель. Именем Тимы. Именем света, именем Бога единого, княже, дозволь обратить заклятие, вернуть его злобу сказавшему слово, да сбудется пореченному, да обернется зло против него. Даргон закричал, забился, рванулся от холодной руки, от горького яда порчи, втикаявшего в рваную рану. Щека его не мела. Аэре делился проклятой кровью, завещая судьбу императрицы. Сверху донёсся металлический клёкот, Мак даже не дёрнулся, не обернулся. Он понял, что на помощь дарителю примчался недобитый грифон. Свистнули хищные стрелы, и снова Мак не стал отвлекаться, вливая чужую судьбу в жилы сказавшего слова смерти. Он и так знал, тверк тополь добрался до берега. Не расставшись ни с луком, ни с мешком у пояса полным серебряной смерти. Инквизитор заметался, не зная, как быть. Он должен был догонять Целькона, преследуя светлого мага, а вместо этого ввязался в бой, подставился под стрелы тверка. Стрелял Древоид, что песню пел, звонко, красиво выводил мелодию. Одна из стрел зацепила Грифона, особая салампиром. Прообор вздрогнул, посмотрел на руку, закликал от ярости. Не нашлось утверждая до глиссарха, но уж травиной отрави кое что смыслил хитроумный мразь. Из памятной стычки в полях альтавины всегда носил в колчане десяток сюрпризов, как он их называл, перемазанных ядовитым соком. Инквизитор увернулся от новой стрелы и с последних сил поспешил к дарителю, споткнулся. Упал на камни. Спасибо, Древоид, за себя и Викарда, которого теперь не догнать. Но приказываю, но приказываю, уходи, пробивайся к войскам императора. В слух Ире не сказал, лишь качнул плечом и взглянул на взмокшего тверка. Тот кивнул, приучился уже понимать, схватил Стесси и потащил от реки. Альбин Вран, не дожидаясь приказа, уже торопился вверх по течению, ведомый мудрым мечом. Тогда Ирей, не отнимая руки от щеки помертвевшего Гонта, щёлкнул пальцами боевой правой, зажигая растёртый кремень. Под ногами, под толщей камней, где-то в самых недрах плотины вспыхнул магический порох и мощным взрывом освободил реку, погребая в обвале дарителя, мага камней и грифона. Духи стихий. Во множестве древних свитков говорится о том, что Гориту создали первые дети, порождённые светлыми магами. По тому находится клетка демонов недалеко от Виндиссы, исконная обитель света. Мало кто из не демонов имел возможность побывать в Горите, хотя доступ внутрь долины открыт. Находились смельчаки и герои, что бродили по самой кромке. Были те, кто делал шаг другой за, похваляясь удалью и безрассудством. Сколько их вернулось обратно? Об этом легенды молчат. Не любят демоны, когда их тревожат, и из сведений о горите имеем лишь одни слухи, которые никому подтвердить. Либо даже вольные демоны не говорят о родной земле. Правит демонами древнейший дух, именуемый Свашши. Мало о нем сказаней. Даже не ясно, какой стихии этот демон принадлежит. Сколько ему лет? Загадка. Потому что ни разу за всю историю не упоминалось об этом правителе. Только о грозном бежало с нам Свашши. Но один ли это демон, или каждого ставшего старейшиной духов называют именем Свашши? Неясно. сваши свободный демон. Но опять же, нигде не сказано, что он хоть раз покидал Гориту. Остались в мире вольные духи, и по ним мы можем судить о расе. Демонам дано 13 смертей и два постоянных облика среди множества образов, что принимает тело: демоническая сущность и человеческая, позволяющая жить среди людей. И если в своем истинном облике духи стихий грозны и страшны, ебо схожи с чешуечатыми великанами, с клыками, огромными крыльями, мощными когтистыми лапами, то их вторая сущность невероятно красива и по мажьем меркам и по людским. Поэтому в фольклоре так много сказок, балад и даже пьес болаганных о несчастной любви вольных демонов и прочих обитателей света-тени. Моетцент Эфергорд Оля Ласта Суть вещей География Кару Глава 1 о демонах